Январь 1594, Берлихаус, Стрэнд. Вам не следовало приходить ко мне. Сессил аккуратно ставит чернильницу на одном уровне с ящичком для перьев, постукивает по столу стопкой документов, выравнивая страницы. «Создается впечатление, будто вы виновны». Доктор Лопес прячет дрожащие руки. «Но я же ни в чем не виноват. Вы должны мне помочь». Невзирая на тридцать лет, проведенных в Англии, он говорит с сильным португальским акцентом. «Не волнуйтесь». Сесил держится невозмутимо, только душа его неспокойна. «Его мучает совесть». Найти бы хоть какую-нибудь зацепку. Однако доктор Лопас чист, как свеженно крахмаленный воротник. Сетил подходит к окну и несчастного врача возможности увидеть его лицо. Я позабочусь, чтобы с вами не случилось ничего дурного. Не факт, что ему удастся держать слово. С улицы доносятся крики возчиков и бродячих торговцев, жалобное бление овец, чума стихла. Лондон вновь возвращается к жизни. Сесил недоволен, что Берли Хаус, каким бы роскошным и новым он ни был, с тенистым кортом, дорожкой для игры в кегли и садом, заполненным экзотическими растениями, расположен на неправильной стороне странда. Эссекс сейчас смотрит на красивые лодки с развивающимися флагами и королевскую баржу, а не на фермера, гонящего стада овец, оставляющих после себя россыпь катышков. На карнизе воркует стайка голубей. Мерзкие твари загодили всю облицовку. Сесил представляет, как птичьи шеи хрустят под его пальцами. «Но граф убедил королеву моей виновности». Ее величество не так просто убедить. Сетил улыбается Лопесу. План был хорош, только провалился. Испанцы ожидаемо заглотили наживку. Еще бы невиданная удача привлечь на свою сторону личного врача Елизаветы. Он, как никто другой, может беспрепятственно поднести ей кубок с отравой. Сетил чувствовал, что их языки вот-вот развяжутся, в его руки попадут государственные тайны Испании, и уже предвкушал свое возвышение. Однако выяснилось, что доктор Лопес совершенно не годится для подобного дела, в нем нет твердости, необходимой для шпионажа. Он терял присутствие духа в самый неподходящий момент и беспричинно впадал в панику. По его вине плохо зашифрованное письмо попало не в те руки. Он доверился Антонио Пересу, чего делать не следовало, ведь Перес теперь на службе у Эссекса. Граф обвинил Лопеса в государственной измене, но врач не должен об этом знать, иначе совсем размякнет и все выболтает. Эссексу благоволит фортуна. — Вода и камень точит, не и терпение. напоминает тебе Сесил. — Вы ведь развеете их заблуждение. Доктор Лопес нервно дергает рукой, будто отгоняет невидимую муху. Надо признать, он стойко придерживался своей версии и ни разу не упомянул, кто ему платит, во всяком случае пока. Так и должно продолжаться. «Ведь если Елизавета узнает, что Сесил подверг опасности ее верного старого лекаря, страшно представить, какая кара его ожидает!» «Да, развею? Но не упоминайте о моем участии, иначе все решат, будто вы пытаетесь свалить вину на меня, а если выяснится, что вы получали деньги, ваше положение лишь усугубится!» Все-таки Лопосы нельзя считать полностью невиновным, убеждает себя Сесил. Ему весьма щедро платили за услуги. Он должен был понимать, что подобные суммы платят за высокий риск. Скажете, что испанцы первыми вышли с вами на связь. Вы увидели возможность послужить королеве и действовали по собственному почину. Сесил прикидывает, как извлечь хотя бы небольшую прибыль из ситуации. «Связались они с вами через Переса. Давно пора избавиться от нахального испанца. Но это же неправда, я не могу оговорить невиновного. Раздражение Сесила растет, наивность этого человека поразительна». «Невиновного?» Перес совершил убийство и сбежал из Испании, оставив жену и детей в качестве заложников. Уверен, сам он без малейших угрызений совести постарается вас оговорить. Я должен иметь хоть какое-то оправдание перед Господом. Доктор Лопес садится племей по-видимому, начиная осознавать свое новое положение. Служа королеве, вы служите Господу. Сесил яростно твердит это себе снова и снова. В последнее время он начал задумываться, до какой степени ему придется расширить свои представления о морали, дабы служить ее величеству. Как говорит отец, кто-то же должен избавить Елизавету от груза грехов. А вдруг Лопес вновь обмикает в кресле, судорожно вздыхает. «Вдруг меня будут пытать? Я позабочусь, чтобы этого не произошло». Врач сам не свой от ужаса. На него больно смотреть. «Вы поможете мне покинуть страну?» «Это не понадобится». Чувствуя себя Иудой, Сесил берет Лопеса за плечи, заглядывает ему в глаза. «Соберитесь с духом». Он зовет слугу и приказывает неприметно проводить доктора домой. «Никто не должен знать, что вы здесь были». «Для вашей же безопасности?» Сесил улыбается. В голову невольно закрадывается мысль. Вскоре за бедолагой явится стража. Он давит ее в зародыши. В такой момент муки совести — непозволительная роскошь. Лопес пытается улыбнуться в ответ, но у него не получается. «Я могу вам верить», — спрашивает он уже у двери. Сесил кивает. Даже ему не под силу произнести эти слова вслух. Вернувшись к окну, он вытягивает шею, пытаясь разглядеть эссекс хотя знает, что все равно не увидит. Его загораживает церковь Святой Марии Лестранд. Надо отдать графу должное. Тот выстроил эффективную сеть информаторов. Сесил с восторженным трепетом вспоминает о леди Рич, и его трепет лишь усиливается, когда в памяти всплывают слова отца. Она ни в грош не ставит мнения окружающих. Неужели на свете есть люди, ни капельки не интересующиеся общественным мнением? Сесил тешит себя мыслью, как свергнет леди Рич, а вместе с ней всю партию Эссекса. На улице Зевака глазеет на окна. Несомненно, этот человек находился здесь раньше, когда по улице гнали стадо овец. Сесилу становится неуютно. Хорошо, что он приказал вывести лопасы через черный ход. Видимо, теперь и он сам станет объектом слежки. Теперь его решимость лишь крепнет.